Глава 16. Я медленно шел по освещенной фонарями улице. Но если наша с Джусом теория верна, преступник нанесет свой удар именно тут. Одержимый придерживается своих привычек и охотится в знакомых ему местах. Даже в ночные часы площадь восстания довольно людное место. Куча туристов и прознашатающегося народа. Рядом вокзал и десятки разнообразных магазинов. На что одержимый рассчитывает? Нет, все-таки Джус прав. Нужно будет привлечь Соболеву. Один я просто не смогу охватить столь обширное пространство. Да и кто знает, сколько придется ждать, прежде чем преступник проявит себя. Хотя, учитывая, сколько времени прошло между первыми преступлениями, его личность стремительно деградирует. А значит, убийства будут происходить все чаще. Помнится, Джуз говорил, что на допросах Роткевич хвастался, что совершил более 30 нападений. Нужно остановить его преемника раньше, чем он продолжит свою чудовищную жатву. И превратиться... Нет. Даже думать о таком не хочется. Демон, пусть и низший, в оживленном городе, это может стать большой проблемой. Истошный женский крик заставил меня вздрогнуть. Я рванул в направлении звука. Впрочем, я был не один. У здания вокзала уже собирались зеваки. Пробравшись сквозь толпу, я увидел лежавшую на земле темноволосую девушку. Она зажимала рану на животе. Я встал рядом с ней на колени. Черт, как же я его просмотрел! Понимая, что времени совсем не осталось, я склонился над раненой и в отчаянной попытке достучаться до ее угасающего разума почти прокричал. «Куда? Куда он пошел?» Девушка ничего не ответила. Из уголка ее губ вытекла тоненькая струйка крови. «Чтоб тебя, дьявол!» Я поднялся с земли и закрутил головой по сторонам. Зеваки вытащили телефон и вместо того, чтобы звонить в скорую, начали снимать произошедшее на камеры. Лишь несколько человек развели суету и пытались оказать раненой девушке помощь. И тут я заметил его. Темная фигура в длинном плаще и широкополой шляпе. Человек стоял в стороне в недосягаемости уличных фонарей и с явным интересом следил за происходящим. Я сделал в его сторону шаг. Затем еще один. Незнакомец не двигался, и его лицо по-прежнему оставалось в тени. «Эй!» «Эй, ты!» — человек в плаще дернулся и резко рванул в темноту. «Стой, урод!» Незнакомец, не останавливаясь, проскочил перед резко затормозившей машиной. Я не отставал и буквально проскользил по капоту остановившегося авто. Водитель выскочил из-за руля и принялся материться нам вслед. Тем временем одержимый вырвался вперед. «Нет, определенно нужно бросать курить», — промелькнуло у меня в голове. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Легкие немилосердно горели огнем но злость придавала мне сил. Я пробежал вдоль здания какого-то спортивного магазина и свернул за убийцей во дворы. Несмотря на поздний час, навстречу попадались прохожие, которые удивленно смотрели нам вслед. «Стой, урод! А то хуже будет!» В очередном дворе одержимый споткнулся и налетел на пожилую парочку, которая шла ему навстречу. Не удержавшись на ногах, он покатился по земле. Пока маньяк приходил в себя после падения, я сократил разделяющее нас расстояние, Падение негативным образом сказалось на здоровье убийцы. Он замедлился и, прихрамывая, попытался свернуть в очередной проход между зданиями. Но в этот момент я его настиг. Прыжок. Сцепившись, мы покатились по земле. Дурацкая широкополая шляпа отлетела в сторону. «Ты?» Я удивленно замер. Бок обожгло резкой болью. Я ослабил хватку, что позволило одержимому вырваться. Он вскочил на ноги и поудобнее перехватил нож. Сознание поплыло. Рядом кто-то громко закричал, мелькнули фары приближающегося авто. Секунду одержимый размышлял, стоит ли меня добить, а затем бросился в темноту. Сознание возвращалось рывками. Белый потолок, едкий запах какой-то химии. Больница не иначе. Я попытался встать и болезненно зашипел. Гад, все-таки попортил мне шкуру. Но ничего, теперь главное добраться до телефона и позвонить Соблевой. Черт, тело практически не слушается. Скрипнула входная дверь. Поле зрения появился человек в белом медицинском халате. Его лицо было прикрыто маской. Проклятие. Несмотря на устроенный маскарад, я узнал визитера. Заметив, что я на него смотрю, он прикрыл дверь и произнес. «Смотрю, ты уже пришел в себя. Вот и славно. Хм, признаю, я не думал, что ты такой живучий. Ты...» Я дернулся и застонал от боли. «Я?» Одержимый самодовольно улыбнулся. Взяв табуретку, он уселся напротив. «Знаешь, за то время, что я живу среди вас, людей, ты первый, кто сумел меня удивить. Может, расскажешь, как тебе удалось выйти на след. И кто еще знает про меня?» Я криво усмехнулся. «Ты пришел меня прикончить?» «Так давай, не тяни. К чему эти глупые разговоры?» «Прикончить?» «Нет, это банально. Без тебя игра станет слишком однообразной. Ты своими действиями внес в нее дополнительный смысл. Ну, не смотри то на меня так. Вы люди такие предсказуемые, но ты выбиваешься из общей канвы это Этакая паршивая овца». Я надсадно закашлял. Но, «Ну, раз уж мы с тобой говорим, то, может, для начала расскажешь, почему в качестве прикрытия ты выбрал образ криминального журналиста и блогера?» Одержимый снял с лица медицинскую маску. «Неужели ты еще сам не догадался?» «Так куда проще скрываться?» Я спрятался на самом видном месте. Постоянно крутился на местах преступлений, но полиция воспринимала меня как назойливую муху. И никому и в голову не могло прийти, что я тот, кого они ищут». Да и мой образ позволял куда проще заводить новые знакомства. Сергей Анохин — это настоящее имя. Конечно, настоящее. Вот только его владельца вы не так давно выловили из канала. Чтобы затеряться в толпе, всего-то и нужно было найти похожего человека и занять его место. Очки, и дурацкая прическа, мешковатая одежда и чуточку актерского мастерства. И вот на сцену вышел я. Подмену никто и не заметил. Даже бдительная старушка-консьержка. И к чему такие сложности? В этот раз я решил рискнуть и немного поиграть с местной полицией. Так забавно наблюдать за их вознёй. Например, этот ваш капитан Перцев мнит себя великим сыщиком. Или твоя напарница Соболева. Эта рыжая глупышка даже не представляет, кто я такой. Жаль, не удалось проникнуть к ней домой. Очень уж там надежная охрана. Охрана? Ты о чем? Я непонимающе посмотрел на собеседника, лихорадочно соображая, как его нейтрализовать. Анохин смерил меня эхидным взглядом, а потом как бы, между прочим, произнес. «Кстати, чуть не забыл. У меня через полтора часа встреча с ней». «С кем?» «С Настей», — охотно пояснил одержимый. «Я назначил ей встречу в ресторане Кяо. Как ты знаешь, я очень пунктуален и редко отступаю от своих привычек. Она, конечно, у тебя та еще штучка поломалась для проформы, но я и не такие брал в оборот. Думаю, она не откажет мне удовольствия прогуляться по улицам нашего славного города. Ну а дальше дело техники» как представлю как стискиваю руками ее нежную белую шейку м, -м, м анохин закатил глаза в предвкушении жаль конечно что она не брюнетка но при нынешних обстоятельствах и так сойдет что ты задумал я тебе не позволю не смеши боюсь ты сейчас не в форме даю твоей палаты дежурит полицейский видишь ли многие видели как ты убегал с последнего места преступления плюс какой то неизвестный доброжелатель сообщил капитану перцеву что поступивший в больницу человек имеет непосредственное отношение к череде прокатившихся по городу убийств. «Ты блефуешь. Никто не поверит, что это моих рук дело. Мне бы твою уверенность...» Одержимый улыбнулся. «Ты еще не понял? Тебе отсюда не выбраться. Ты проиграл, а я выиграл». «Ублюдок! Я тебя достану!» Я скрипнул зубами и попытался схватить склонившегося надо мной преступника за горло. «Достанешь?» «Сомневаюсь. Отдыхай, набирайся сил». Ты был интересным противником, но на моей стороне мудрость многих поколений, так что не обессудь. Сергей посмотрел на часы недобрительно покачал головой. Извини, я что-то с тобой заболтался. Нельзя заставлять Соболеву ждать. Чтоб тебя? Я попытался подняться с кровати и в очередной раз болезненно зашипел. С третьей попытки мне это удалось. Перед глазами все плыло, но злость и прилив адреналина придали мне сил. Первым делом я выдернул капельницу. Теперь главное, чтобы швы не разошлись. Поборов очередной приступ головокружения, я медленно доковылял до двери. Прислушался. Осторожно выглянув в коридор. Парень с сержантскими нашивками увлеченно болтает с дежурной медсестрой. Та сдержанно хихикала, явно польщенная таким вниманием. Проблема в том, что для того, чтобы выбраться из палаты, придется найти способ пройти мимо поста. Хотя шанс есть. Вон как они воркуют. Неудивительно, что увлеченно беседующая парочка прозевала вошедшего в мою палату Анохина. Вот только он был в халате и медицинской маске, а на мне лишь видавшая виды больничная пижама. Вернувшись в палату, я доковылял до окна и выглянул на улицу. В этот момент на территорию больницы заехал полицейский УАЗик, из которого выбрался капитан Перцев. Чёрт! Только тебе мне не хватало. Тратить драгоценное время на объяснение с этим идиотом не входило в мои планы. Я попытался сделать глубокий вдох и болезненно охнул. Перцев в сопровождении нескольких сотрудников направился ко входу в здание. «Соберись, Андреа. Главное, не отключиться!» Я открыл окно и выбрался на парапет. Басы и ноги скользили, но я шаг за шагом начал пробираться вдоль фасада. Главное, добраться до водосточной трубы, а по ней уже можно спуститься на крышу перехода между корпусами. Пару раз я замирал и переводил дыхание. Наконец, я добрался до угла здания и вцепился в край водосточной трубы. Осторожно, чтобы не сорваться вниз, я начал спускаться. Когда до крыши перехода оставалось около метра, Я увидел, как из окна моей палаты высунулся перцев. Заметив меня, он что-то заорал. Я, не обращая внимания на крики преследователей, спрыгнул на крышу перехода и метнулся к пожарной лестнице. Босые ноги обожгло болью. Оказавшись на земле, я из последних сил бросился ко входу в приемный покой. В этот момент женщина-фельдшер и еще несколько сотрудников больницы помогали вытаскивать из припаркованной у крыльца машины носилки с лежащей на них женщиной. Добравшись до двери машины, я дернул ее на себя. «Извини, мужик, ничего личного!» Я двинул замяшкавшегося водителя в челюсть и поточил его из-за руля. Кто-то закричал. Персонал сориентировался куда быстрее, чем мне хотелось. Двигатель машины взревел. Включив заднюю передачу, я развернул машину и направил ее к выезду с парковки. Хлипкий пластиковый шлагбаум сломался от удара. Машина вылетела на дорогу. Теперь главное не отключиться. Одной рукой я удерживал руль, а второй потянулся к лежавшей на сиденье барсетке. «Есть!» Я вытащил телефон и по памяти набрал номер Соболевой. Гудки. «Ну давай же, дурочка, ответь!» Наконец в трубке послышался голос напарницы. «Настя, алло!» «Кто это?» «Это я, Андреа Ривальди». «Ну и что тебе от меня нужно?» Голос напарницы не предвещал мне ничего хорошего. Звонишь, чтобы извиниться за кражу визитки?» «Признаться, я не ожидал от тебя такой глупости!» «Настя, погоди, просто выслушай меня!» «Вот еще!» «Послушай, я не шучу, тебе грозит серьезная опасность! Анохин, убийца!» «Ага, как же! Мог бы придумать что-нибудь более правдоподобное!» «Подожди, послушай!» Соболева повесила трубку. «Да чтоб тебя, упрямая дура!» Справившись с очередным приступом головокружения, я набрал второй номер. «Алло, Джус, мне нужна твоя помощь!» «Ну, кто бы сомневался!» «Так и знал, что без папочки ты непременно попадешь в беду!» «Выкладывай, что там у тебя стряслось!» «И куда то вчера запропастился?» Джус, не пыли, просто выслушай!» Я вкратце вёл напарника в курс дела. Тот выслушал меня, а после произнес. «Ладно, загони машину в ближайший двор». Я послушно выполнил просьбу напарника. «Посмотри, в салоне есть чемоданчик?» «Да». «Отлично. Там должно быть обезболивающее. Нужно сделать тебе пару инъекций, пока ты не отключился. Жаль, что по-настоящему мощные препараты фельдшера держат при себе. Но тебе сейчас годится и кетарол». Нашел! Вкати себе парочку ампул». Разобравшись со шприцем, я устало откинулся на спинку сиденья. «Босс, ты как?» «Жить буду». «Ничего, минут через десять, обезбол подействует, и тебе станет немного легче. Через десять минут машину уже будет искать вся местная полиция». «Тут ты ошибаешься, ведь у тебя есть я». «Ну, спасибо. Будем надеяться, Перцев меня не узнал, а иначе проблем не оберемся. «Расслабься, босс. Если бы он тебя узнал, то уже бы отправил наряд к базилике». Успокоил так успокоил. «Ты узнал, где находится этот чертов ресторан?» «Да, неподалеку от площади Восстания. Записывай». Я ввел адрес в навигатор на трофейном телефоне и тронул машину с места. Через несколько километров я уперся в пробку. Наплевав на предосторожности, я врубил мигалку и сирену. Джус, что там? Удалось вызвонить Настю?» «Нет, похоже, она всерьез на нас обиделась». Я бросил взгляд на навигатор. До места еще пять минут. «Давай уже, едь, старая развалюха!» Рычал я, выжимая из машины все, что было возможно. На очередном перекрестке я проскочил на красный, чем спровоцировал ДТП. Плевать. Главное успеть добраться до места до того, как. Нет, даже думать о таком не хочу. Не доехав до конечного пункта около километра, я заметил Анохина. Одержимый не спеша шел по тротуару по направлению к ресторану. Вот ты где ублюдок! На моих губах появилась плотоядная улыбка. Выкрутив руль, я направил машину прямо на него. В последний момент одержимый что-то почувствовал. Он повернул голову и, заметив несущуюся на него машину, попытался отскочить, но не успел. Удар! Капот смяло, лобовое стекло брызнуло осколками. Я больно приложился о рулевое колесо. Отсоединив ремень безопасности, я выбрался на тротуар. Анохин был еще жив. Цепляясь руками за капот машины, он при виде меня хрипло рассмеялся. Сплюнув себе под ноги, я ударил одержимого в челюсть. Еще удар. Его голова дернулась. Откинув в сторону полу его плаща, я вытащил из закрепленных на его поясе ножен нож и без сожаления ударил противника в горло. Руку обожгло болью, а нож рассыпался ржавой трухой. Вот и все. Где-то вдалеке завыли полицейские сирены. Я подхватил валявшуюся в машине куртку и телефон и направился во дворы. Джос, я его сделал!» «Сделал!» «Босс, ты где?» Позади что-то хлопнуло, и машина скорой помощи зачадила черным дымом. «Джоус, я в норме. Пришли за мной машину».